Глава 14. Дальше дни потекли по размеренному руслу. Я почти не видела Давида. Он полностью погрузился в новую должность, все время был занят, пропадал на работе, принимал дела, вникал в ситуацию в городе. Я тоже не стала терять время. Занялась оформлением заочного обучения. Сотрудники университета были очень любезны и всячески шли мне навстречу. Уже через пару дней я приступила к занятиям по заочной программе. Много списывалась и общалась по видеосвязи с преподавателями. Все уже были в курсе, что я вышла замуж, и в этом причина моей резкой пропажи в университете. Никто не видел в этом ничего странного. Наоборот, поздравляли и радовались за меня. Самым тяжелым был первый разговор после отъезда с лучшей подругой. «Поверить не могу, что ты не позвала меня на свою свадьбу», В голосе Крис прозвучала неприкрытая обида. «Почему? Что я не так сделала? Может, обидела тебя?» «Ужасно неловко. Я понимала, что, оттягивая разговор, делают только хуже. Но как все объяснить? Это слишком долгий и тяжелый разговор. Я ведь сама еще до конца не могу поверить в происходящее. А уж сказать человеку, который живет в обычной реальности...» в которой нет места шикарным домам, криминальным авторитетам, понятию долга, предательства и прочему. Да у меня язык не поворачивался начать откровенный разговор. Поэтому оправдываюсь, Лепича невнятно. Понимаешь, я сама не думала, но ему надо было срочно жениться. Ему? Твоему мужу? Как его хоть зовут, скажи. А ты-то тут при чем? Так влюбилась с первого взгляда, голову потеряла, бросилась на помощь. «Что, даже о подруге забыла?» «Прости меня, пожалуйста». «Ладно, проехали», – бурчит Крис. «Ты всегда была не от мира сего слегка. Я, конечно, не ожидала, что ты такое выкинешь. Теперь оказалось, что не слегка, а по полной, не в себе». «Твой муж такой же странный?» «Немного, смотря как посмотреть», – отвечаю неопределенно. «Ну, хорошо, сама заценю. Хочу приехать к тебе на недельку в гости». я кстати тоже на заочку перевожусь ты почему мать работу потеряла сестра беременна денег не хватает просто катастрофически не всем повезло найти богатого мужа как тебе с чего ты взяла что муж мой богат это не так ты за нищего вышла я не знаю сколько у него денег вот это новости смеется крис ты точно куку -ку. ладно не обижайся я просто тебя подкалываю «Так что, можно приехать в гости?» «Конечно, приезжай». Не могла ответить иначе, но к вечеру места себе не нахожу. Кристина сказала, что приедет недели через две. Что по этому поводу, скажет Давид. Как же мне не хочется спрашивать у него. Что, если откажет или, хуже того, разозлится, отчитает за то, что принимаю необдуманные решения. Скоро месяц, как мы живем здесь. Абсолютно как чужие люди». Я сблизилась с Кариной. Отлично ладим. Она даже вытаскивает меня на долгие прогулки по городу, показывает свои любимые места. То есть мы отправляемся вроде как на рынок за продуктами, но сначала просто гуляем. Она рассказывает истории из жизни, обожает поболтать. Я с удовольствием слушаю, ведь она единственная, с кем я общаюсь вживую. Потом едем на центральный рынок. Это тоже замечательное место. Шумная, бойкая, очень колоритная. После всех покупок возвращаемся домой. Помимо Карины, в доме есть еще охрана. Двое мужчин меняются. Иногда их больше, я не запоминаю. В дом заходят редко. Возле ворот есть небольшое строение. Они чаще сидят там. Приходят поесть. Карина им тоже готовит. Хотя относятся не очень дружелюбно. Все они неразговорчивые, мрачные. беспрекословно выполняют поручения Давида. Сначала я думала, что это Ахмат приставил к нам слежку, но позже стало казаться, что это люди Байратова, потому что беспрекословно выполняли все его поручения явно были преданы ему. «Моя подруга хочет приехать в гости», — решаюсь на вопрос в конце ужина. «Ты не против? С чего вдруг ты решила пригласить гостей?» Подразумевается, что мы молодожены и хотим быть наедине, — поддевает Давид. Закусываю губу. Видимо, я выбрала плохой момент для вопроса. Он не в духе, раздражен. Видимо, неприятности на работе. Но я-то здесь при чем? Это моя самая близкая подруга. Она очень обижается, что я не пригласила ее на свадьбу. У нее будет свободное время. Если это неудобно, просто так и скажи. Хорошо, я рад, что мы можем поговорить откровенно. Обычно ты не удостаиваешь меня своим вниманием, да и за посидеть со мной за ужином редко оказываешь нисхождение. Пожалуй, я должен быть благодарен твоей подруге. Это правда. Чаще всего я придумываю отговорки, что болит голова или что не голодна. Избегаю Байратова под любым предлогом. Не собираюсь чувствовать вину за это. У меня тоже есть к тебе просьба. Если договоримся, будет честный обмен». усмехается. Чувствую подвох. Начинаю нервничать сильнее. Хочу, чтобы ты сопровождала меня на вечере, через три дня. Хотя ты моя жена, я и так могу требовать это от тебя. Но раз уж так вышло, что тебе тоже нужна от меня услуга, думаю, так твоя мотивация будет куда лучше. Он прав. В его силах заставить меня делать то, что не хочу совершенно. Изображать любящую жену на людях. Для меня это тяжкое испытание. «Хорошо», – киваю. «Он прав. Мог бы просто приказать». «Отлично. Я рад, что мы начинаем понимать друг друга». «Что конкретно от меня требуется? Может быть, понадобится репетиция?» «Не могу не съязвить». «Думаю, понадобится много усилий с твоей стороны. Прежде всего, изображать влюбленную по уши». «Потренируйся», – кивает. «Да, и еще шопинг. Карина покажет тебе хорошие магазины». За прошедшее время Байратов несколько раз говорил, что мне пора отправиться по магазинам. Хотел, чтобы обновила гардероб. Я отказывалась, не хотела носить ничего купленного на его деньги. Хотя с собой у меня было очень немного вещей. На днях я начала заниматься онлайн уроками английского, нашла через преподавателя себе подработку. Надеялась хотя бы на самое необходимое накопить. Унизительно брать у врага деньги на косметику, прокладки. Каждый раз, прося Карину включить в список что-то такое, я испытывала муки стыда. Хотя Байратов оставил в моей комнате банковскую карту, пароль прислал в СМС. Я не прикоснулась к ней, так и оставила в тумбочке возле кровати. Я могу заказать все онлайн. Время поджимает. К тому же шопинг это не просто набор необходимых вещей. Это действо. В городе уже ползут слухи, что жена нового мэра странная. Нелюдимая, не ходит никуда, ничего не покупает. Я порчу твою репутацию? Пока не критично, но все же ясно. Проще всего развестись. Спасибо, капитан Очевидность, кривится Давид. Похоже, что его самого достал этот брак, но пока не хочет признаваться себе в этом. Но есть еще Ахмат. Если бы дело было только в Байратове, увы, мы повязаны. Каждый мой разговор с отцом заканчивается его мольбами, чтобы я потерпела, набралась сил. Ты сама говоришь, вы едва видитесь. Дочка, прошу, ты должна быть осторожной, не совершай необдуманных поступков на пустом месте. Отцу прекрасно известно, что он принес меня в жертву, лишил родного дома, друзей, привычной жизни».